о злодеяниях немцев в городе Керчи, документ СССР-63, публикуется по изданию Нюрнбергский процесс преступления против человечности. Том 5. Москва. Юридическая литература. 1991 год». Конец примечания. Страшный вид Багеровского рва вскоре после освобождения города запечатлел фотокорреспондент Дмитрий Бальтерманц. Здесь подразделение зондеркоманды 10В занималось проведением в жизнь так называемого окончательного решения о полном уничтожении евреев. По свидетельствам очевидцев, было собрано по городу и отвезено на расстрел около 7 тысяч человек, по немецким документам всего 2.500.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 К вопросу о числе жертв среди мирного населения Крыма в период нацистской оккупации 1941-1944 годов. Холокост и современность. 2002 год. Номер 3. В скобках 9. Страницы 4. 5. Конец примечания. Согласно донесению, направленному в конце декабря в Берлин командованием действовавшей в полосе 11-й армии Айнзацгруппы D. Симферополь, Евпатория, Алушта, Карасубазар, базар Керчь, Феодосия и другие районы Западного Крыма уже были, что называется, освобождены от евреев 16 ноября по 15 декабря 1941 года группой Д в Крыму было расстреляно 18 936 человек, из них 17 646 евреев, 2504 крымчака, 824 цыгана и 212 коммунистов и партизан. А всего на этот момент с июля 1941 года В зоне ответственности 11-й армии аэнизатс-группой был казнен в общей сложности 75 881 человек. Защитник Манштейна на гамбургском процессе доктор Сэр Паджет, видный деятель британской лейбористской партии, впоследствии писал по этому поводу «Обвинение Манштейна в том, что он принимал активное участие в этих убийствах,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 Заметим, что уже в Нюрнберге было выявлено существование договоренности между СД и армией относительно разграничения, так сказать, сфер влияния. В середине мая 1941 года На переговорах генерал-квартирмейстера генерального штаба ОКХ Вагнера с небезызвестным бригаденфюрером СС Мюллером было установлено, что в зоне боевых действий Айнзацгруппы и Айнзацкоманды СД будут находиться в полном тактически-оперативном и административном подчинении командующих воинскими соединениями. Крым являлся такой зоной, то есть Einsatzgruppe D вместе со своим руководителем, начальником третьего управления РСХА, группенфюрером СС Отто Олендорфом, находилась в прямом подчинении Манштейна. Сам же Оллендорф официально занимал должность уполномоченного начальника полиции безопасности ИСД при командовании 11-й армией Трудно представить, чтобы командующий армией не знал, что при его штабе имеется такая штатная единица. Однако сохранились и бумаги, несущие на себе подпись Манштейна. Например, приказ командующего 11-й армией номер 2379-41 от 20 ноября 1941 года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 РК Фонд П-156 Крымская комиссия по истории Великой Отечественной войны, Опись 1, дело 24, лист 1. Документ опубликован симферопольским историком Тяглым. Конец примечания Впрочем, заметим, что в одном месте своих мемуаров Манштейн выражается почти так же.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 касавшийся того, что ликвидация должна проводиться только на расстоянии не менее 200 километров от штаб-квартиры главнокомандующего. Примечание. Нюрнбергский процесс. Сборник материалов. Том 1. Москва. Государственное издательство юридической литературы. Страницы 668-688. Конец примечания брезговал, но поторапливал с работой. В Симферополе со стороны армии было дано распоряжение соответствующим оперативным командам, касающееся ускорения ликвидации, причем обосновывалось это тем, что в этой области свирепствовал голод и не хватало жилищ. Правда, армейские подразделения в экзекуциях, как правило, не участвовали,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 Что потом происходило с золотом и серебром, которое снималось с жертв? Олендорф. Как я уже говорил, это передавалось в Берлин, в Министерство финансов. Полковник Эймен. Откуда вы это знаете? Оллендорф, я помню, что в Симферополе это делалось таким образом. Полковник Эймен. Что происходило с часами, которые снимались с жертв Олендорф: Часы по требованию армии поступали в распоряжение фронта. «Я джентльмен». Общением с «Айнзад» с командами джентльмены брезговали, а вот снятыми с расстрелянных евреев часами. «Нет». Сотрудникам СД руки не подавали,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 и были брошены на отражение к десанта. Падение Севастополя стало звездным часом Эриха фон Манштейна, урожденного фон Левинский, и вот чем ознаменовался этот час. Антонюк И.В., краснофлотец из восьмой бригады морской пехоты. Нас построили и погнали по четыре в ряд. Все рваные, грязные.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 29 июня, 12 июля 1942 года, Симферополь, Таврида, 2001 год, страницы 189-193, приведенные здесь и далее фрагменты воспоминаний, взятые из фонда Севастопольского музея Черноморского флота. Конец примечания. Тарасенко Л.А.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 увидев, как огромные машины наезжали на пленных, и когда проехали, то люди были расплющены, как лягушки на асфальте. Макаренко А.П. Лукашевская, военфельдшер 3-го батальона 287-го стрелкового полка 25-й Чепаевской дивизии, вспоминает «Гнала». Вместе с нашими ранеными по дороге на Инкерман босиком. Били и расстреливали обессиленных. Тяжело раненых мы волокли на себе. В Инкермане за колючей проволокой речка Черная. Кто кинулся попить, умыться, там и остался. Всех забросали гранатами. Утин А.П. Краснофлотец.